Глава двенадцатая. Бармен налил виски и занялся приготовлением коктейля для блондинки. На его лице была написана «Скука». Наверняка в этом самом баре у него на глазах не раз подобным образом завязывались случайные знакомства. «Давно ли?» — спросила она. «Нет», — ответил я. «В общем-то, совсем недавно. Если не ошибаюсь...» В одной конторе. Если она и поняла мой намек, то ничем этого не выдала. Она была чересчур холодной, неприступной и самоуверенной. Открыв портсигар, она достала сигарету, постучала ею о крышку, сунула в рот и, вожидающей, взглянула на меня. «Извините», — сказал я, — «я не курю, у меня нет при себе спичек». Она вынула из сумочки зажигалку и дала ее мне. Я щелкнул рычажком... Из зажигалки вынырнул маленький язычок пламени. И в тот момент, когда она наклонилась, чтобы прикурить, на меня пахнуло фиалками или какими-то другими цветочными духами, хотя, пожалуй, это все-таки был запах фиалок. И тут я понял то, о чем мне следовало бы догадаться с самого начала. От Беннета пахло так вовсе не потому, что он пользовался каким-то лосьоном для бритья, а наоборот потому что он им не пользовался. Это был его собственный запах. Запах, присущий такого рода организмам. Прикурив, девушка откинулась назад и сделала первую затяжку. Потом очень изящно выпустила дым из ноздрей. Я отдал ей зажигалку, и она небрежно бросила ее в сумочку. «Благодарю вас, сэр», — произнесла она. Бармен поставил перед ней на стойку коктейль. Напиток выглядел очаровательно. Его очень украшала брошенная в бокал красная вишенка на черенке. Я протянул бармену бумажку. Зависки и коктейли. — Нет, нет, сэр, — запротестовала она. — Не огорчайте меня, — взмолился я. — Я обожаю угощать хорошеньких девушек выпивкой. Такая уж у меня слабость. Она уступила, но ледок в ее глазах до конца не растаял. «Вы никогда в жизни не курили?» Пристально разглядывая меня, спросила она. Я отрицательно покачал головой. «А почему? Чтобы сохранить остроту обоняния?» «Сохранить что?» «Остроту обоняния. Я подумала, что, может, по роду работы вам не мешает иметь острое обоняние?» «Я никогда не рассматривал свою работу с такой точки зрения», — сказал я. Но, пожалуй, в этом есть своя правда. Она подняла бокал к лицу и внимательно посмотрела на меня поверх его края. «Сэр», — спокойным и ровным голосом произнесла она, — «вы не хотели бы себя продать?» боишь что на этот раз я оказался не на высоте. У меня отнялся язык, и я обалдел и вытаращился на нее, ведь она не думала шутить. Она спросила это вполне серьезно, по-деловому. «Начнем с миллиона», — продолжала она. «А там можно и поторговаться». Я уже пришел в себя. «Вам нужна моя душа?» — поинтересовался я. «Или только тело?» «С душой будет чуточку подороже». «Душу можете оставить себе», — ответила она. «А кто же это собирается меня купить? Вы?» Она покачала головой. «Нет». «Мне вы не нужны. Значит, вы действуете от чьего-то имени? Быть может, от имени того, кто скупает все без разбора? Скажем, магазин, чтобы тут же его закрыть? Или целый город?» «Вы очень догадливы», — заметила она. «Деньги — это еще не все», — заявил я. «Помимо денег существуют и другие ценности». «Если хотите», — сказала она. Можно обсудить какую-нибудь иную форму платежа. Она поставила бокал на стойку и, порывшись в сумочке, протянула мне карточку. «Если надумаете, найдете меня по этому адресу», — сказала она. Предложение остается в силе. Ее точно ветром сдуло с табурета, и прежде чем я успел открыть рот или как-то задержать ее, она уже затерялась в толпе. Бармен, проплывая мимо, заметил нетронутые напитки. «Что, выпивка не понравилась, приятель?» — спросил он. «Нет, все нормально», — ответил я. Я положил карточку на стойку. Она легла обратной стороной кверху. Я перевернул ее. Из-за тусклого освещения мне пришлось наклониться, чтобы прочесть, что на ней написано. Я мог бы и не читать. Ведь я заранее знал, что там увижу. Разница была только в одной строчке. Вместо купля-продажа недвижимого имущества стояло «Мы покупаем все». Съежившись от пронизавшего мне душу холода, я сидел на своем высоком табурете, как нахохлившаяся птица. В баре было так сумрачно, что все вокруг словно плавало в тумане. Со всех сторон до меня долетали обрывки человеческой речи, но в этих звуках почему-то было мало человеческого. Скорее, они напоминали невнятное урчание каких-то чудовищ или бессмысленные выкрики дегенератов. И, вкрапливаясь в этот шум, то заглушая его, то пробиваясь в щели между фразами, подобно непристойной шутке, нагло дребезжала пианино. Я залпом выпил виски и остался сидеть там со стаканом в руке. Я хотел было заказать еще одну порцию, но бармен уже занялся другими посетителями. Рядом со мной кто-то навалился на стойку и задел локтем бокал с коктейлем. Он прокинулся, и жидкость растеклась по полированному дереву, как грязное масло. Ножка бокала отломилась, а сам он разбился вдребезги. Вишенка откатилась к краю стойки. «Извините», — сказал этот человек, — «какой же я растяпа! Я закажу вам другой. Пустяки», — успокоил я его, она все равно не вернется». Я соскользнул с табурета и пошел к выходу. Мимо ехала такси. Я шагнул к краю тротуара и поднял руку.